459. Владыка Шамбалы, свет несущий и свет утверждающий, говорит, «Ужас будет спасением, ибо заставит головы, склоненные к земле, обратить к небу. Обреченные погибнут, но могущие вместить хотя бы малую толику света им спасены будут. Не страшны вода для воды». Огонь для огня, свет для света, ибо родственные элементы усиливаются при сочетании. Потому собирание в себе нужных элементов, способных противостать грядущим огненным волнам, нужно накоплять неотложно. В ответственнейший момент планеты сотрудника моей по силе своей вспыхнут ослепительными центрами света, которые станут регуляторами наступившего великого смятения, обуявшего толпы. Глухие и слепы, ринутся они в поисках спасительного света. И к ним, на моей страже стоящим будет направлено обращение метущихся в ужас сознания. Вооруженные лучами моими, сыны мои, станут на помощь планете, как последняя надежда и прибежище для них обо мне забывших. Бодрствуйте, ибо час близок, я сказал».